Слова 29 -е. На следующее утро «Эй, поосторожнее!» Кричал танг Гризнер, восседая на сундуке с серебром и покуривая самокрутку. «Опрокинете ящик с ядрами! Заставлю вас тащить все в руках!» Но брань танга не действовала на головорубов. Ликующие пираты перетаскивали груз на корабли, едва ли не приплясывая по дороге. К вчерашнему вечеру Сальдорадо было покончено. Пока мы расправлялись с Рамуальдо, остальные выжившие пираты добрались до берега и разрушили единственную сохранившуюся точку респауна испанцев. И тогда всем пришло уведомление о награде. Семь тысяч опыта — внушительная цифра. Для меня это означало мгновенное повышение уровня. А получение навыка единения с природой Возможность заводить первого питомца Нельзя сказать, что этот навык сложно получить другими, проверенными мини-квестами К тому же у большинства пиратов он был И все-таки для меня он стал приятной неожиданностью После знатного боя я был раненым и уставшим Однако повышение уровня за опыт от награды резко взбодрили и воодушевили С одной стороны, происходящее казалось сном Миражом, случайным стечением обстоятельств. С другой, я ощущал внутреннее торжество справедливости. Как будто иначе и быть не могло. Другие пираты тоже ликовали. Головорубы радостно подожгли остатки испанского лагеря и демонстративно растоптали флаги противника. Оставшиеся корабли Испании отчалили к берегам Испаньолы и растаяли за горизонтом. Нам оставалось лишь вытащить сокровища на берег да поделить их. Нехуэль изучил записку Бродера Смита и организовал перегрузку сокровища с пещеры. Процесс растянулся на долгие часы, но результат того стоил. Золотые гинеи, серебряные пиастры, дублоны, французские кроны. Богатств хватало на всех. Клад поровну разделили между мной, аннели и головорубами, как и договаривались. Также поступили с грузами, которых в пещере тоже нашлось немало. Все понимали, что победа достигнута общими усилиями. Никто не желал устраивать междуусобные разборки после всего, что мы пережили. Головорубы получили возможность набрать уровни в боях, как и люди Аннели. Утро было пропитано запахом победы. Это чувствовалось во всем. В радостных пиратах и индейцах, в криках чаек писки комаров, плескании пеликанов на кромке моря. В умиротворенном шуме волн. На небе не было видно ни облачка, на горизонте ни единого паруса. За ночь, что шла на Карибах, я успел покинуть виртуал и, наконец, вернуться к себе домой, пока сам клещ находился в собственной капсуле. Теперь, после выполнения квеста, больше не требовалось безвылазно находиться в виртуале. «Хватит и обруча дома». Тем не менее, я уже определенно строил планы на покупку собственной капсулы. Следующим утром мы встретились на южном берегу, как и договаривались. Пересчитали добычу, утвердили дележку. Северные пираты заканчивали грузиться на корабли. Люди Аннели только приступили к делу а вот мне было суждено дожидаться рапиры. Экипаж под руководством Адриана двинулся на Саону еще три дня назад, но путь от Юкатана длится несколько дней. Тагиост изучал записку, в последний раз врученную мне Смитом. «Значит, бродер Смит окончательно погиб?» спросил он. «Скорее всего», ответил Нахуэль, вместе со мной сидящий на стволе, накренившийся к берегу Пальмы. «И корабль его потопили, заразы!» — добавила разместившаяся на бочке Аннели. «Как я помню, его бригантина ввязалась в бой только под утро, но в конце концов испанские мартиры отправили ее на дно». «Если бы не она, Эльдорадо прорвалось бы на остров с подкреплением», — протянул файп Старик по обычаю всматривался в подзорную трубу. «А если бы не эти чертяки по имени Рудра и Аннели, которые умудрились на своем единороге ворваться в стан врага, наших сил могло бы не хватить!» — воскликнул Тангризнер. Докурив самокрутку, он теперь принялся набивать чашу длинной трубки, выполненной в виде черепа. «Черт возьми! Я до сих пор не понимаю, как вы такую дрянь провернули!» «Вместо того, чтобы подстреливать прыгающих через пекло моих ребят, клятые доны решили заняться вами». «Да уж», — согласился его брат с курком во рту. «Нас бы просто отстреляли, как зайцев, если бы не вы. Просто потому, что выжило наших очень мало». «Мы еще и Рамуальда умудрились завалить», — гордо вставил я. «Анакана рассказывала, ага». Он был одним из последних. Других-то испанцев к тому времени почти не осталось. А что касается Бродера, продолжил я. Гибели его никто не видел, но звуки взрыва донеслись даже до воздушного кармана, в котором я был. Когда мы с Нехом вернулись в пещеру, старый проход знатно обвалило. Не представляю, как можно было не попасть под такое обрушение. «Не стоит забывать, что старина Смит всего лишь Непись», — сказал Тангр. «С последним обновлением Неписи уязвимый брат», — напомнил Тагиост. «Верно, и все-таки я буду надеяться, что мы еще свидимся с Одноглазым Ворчуном. Отказываюсь верить, что чертяк погиб». В распоряжение головорубов ушло несколько ящиков с ядрами, две якорных цепи, пять сундуков с пиастрами и реалами, а также шкатулка с бриллиантами, кольцами, серьгами, кулонами и другими дорогостоящими аксессуарами. Их экипаж уже целиком погрузился на корабли. На берегу осталась лишь лодка для братьев-близнецов. Тангризнер сказал, «Это было очень славно, рудра Ты сдержал слово, что большая редкость в этих краях. Более того, награда, которая пришла всем за спасение индейцев, стала самым ценным подарком. Было весело сражаться плечом к плечу вместе с вами. Даже с тобой, Аннелли. Обычно мы не особо разговорчивы, но нынешний случай запомним. Можете к нам обращаться, если будут дельные предложения, подобные случившемуся на острове. «Но это не значит, что мы ослабим хватку на грядущем турнире Форт Генри Моргана, если вы повстречаетесь у нас на пути», — добавил брат. «Именно!» «Я слышал, Нахуэль теперь планирует отстраивать базы индейцев», — продолжил Тагиост. «Будем заглядывать сюда иногда, заодно сможем отпугивать людишек в мундирах». «Было бы отлично», — ответил Нех. «Таины живут далеко не только на Саоне, и мы хотим расширять территории, активнее взаимодействовать с соседними племенами. Так что мы еще определенно можем пригодиться друг другу». «Добро!» Пришло время прощаться. Близнецы крепко пожали нам руки, загрузили последний сундук на баркас и двинулись к кораблям. С минуту мы провожали пиратов взглядами. «Бродер Смит рассказал мне о чудо-пушках». Обратился я к Аннели. Пытался вытянуть из него как можно больше, но получилось так себе. «Вот как? И что он сказал?» «На самом деле, почти ничего нового». В моем взгляде, наверняка можно было прочитать вину. «Он назвал то же имя, что и Джордан Бланк, некий Ричард Норман. Чертежи были у него, раньше он владел фрегатом Лили, если я ничего не путаю». В последние годы начал вести дела с испанцами. Это все, что я узнал». «Не густо, но спасибо и на этом», — ответила Аннели. «А Норма не слышала. Он один из участников походов на Маракайба и Панаму. Такая же реальная историческая личность, как Генри Морган, Аланне и прочие корсары. Но вот здесь, в виртуале, я его не встречала». «Значит, можно поискать информацию в интернете?» Как я успел заметить, здесь многие квесты, особенно такие долгоиграющие, завязаны на реальных событиях. А еще лучше узнать о Нормане на форумах. Наверняка его уже видели на Карибах. Так, значит, объединимся? Подытожил я. Не думаю, что твоему клану это понравится. Да и в тебе я пока не уверена. И все-таки я не соврал, когда обещал сокровища. Теперь ты сама в этом убедилась и пусть манускрипта у нас нет, я, по крайней мере, получил новую информацию. Это прогресс, согласись? Все бы ничего, но ты заманил меня на саону, заведомо не зная, где на самом деле манускрипт, и шел сюда за своим кладом в первую очередь. За пиастры спасибо, конечно, но все могло получиться не так радужно, если бы... Если бы ты выкинула меня за борт, договорил я. «А при нынешнем раскладе твои люди получили награду за квест, опыт за бои с эльдорадо и треть моего клада. Вдобавок, теперь ты знаешь, кого искать по вопросу чудо-пушек». Аннелли молчала, и я решил продолжить. «Понимаю, ты привыкла никому не доверять в этом мире. Велик шанс, что манускрипт не успеет найти ни один из нас. Наверняка Норман не последний в этой цепочке. Предлагаю объединиться». «Уж лучше пушки достанутся нам обоим, чем никому!» Помолчав еще с минуту, Аннели спрыгнула с бочки и ответила. «Хорошо. Тогда встретимся через пару недель на Нассау. До этого момента попытаемся разузнать и найти как можно больше. Я своими методами, ты своими». «И что ты будешь делать?» «Отправлюсь в Гавану. Спрошу у проверенных источников о Нормане». «Толпой там делать будет нечего, поэтому со мной не просись. Ты все-таки еще слишком зелен, чтобы соваться в города вражеской фракции». «Как я помешаю?» «В таких делах я привыкла доверять только себе и своим людям. Тебя легко могут вычислить, или ты сам себя выдашь. Что тогда случится, догадываешься? Путь на Гавану будет закрыт, а в худшем случае тебя опять попытаются казнить». И, в конце концов, есть много других мест, где можно что-то разведать. Маракайба, Картахена. Договорились? Договорились, но при условии, что чудо-пушки поделим поровну и не будем утаивать никакой информации по квесту друг от друга. Кто из нас давал повод для недоверия? Она изогнула бровь. Ну, вообще-то ты пыталась меня убить, а твои ребята лишили меня зуба на несколько часов. Хотя, знаешь, спасибо. «За что же?» «За все. Ты вытащила нас из огня, сражалась плечом к плечу и не сдавалась, когда стало...» Я помолчал, подбирая слова. «Когда стало совсем тяжело. Ни слова об этом. Я поступала так, как считала правильным». И все-таки поговаривают, что именно мы создали переломный момент. Большинство пиратов и испанцев было уже побито, а те, кто выжили, все могло случиться иначе, если бы не ты. Не преувеличивай свои заслуги, Рудра. Так или иначе, мы бы выдавили этих тварей с острова. Но ну, ты тоже хорошо дрался. Мне пора, ответила она, глядя мне в глаза. Увидимся. Вскоре Аннели покинула Саону. На берегу остался я, Нахуэль и десяток его индейцев. С минуту я всматривался во фрегат Аннели, вспоминая наше сражение. Мои мысли оборвал бодрый голос Нахуэля. «Раз уж ты пропадаешь без дела, предлагаю отпраздновать победу». Нех держал в руках чарки, а индийцы откуда-то волокли кувшины. «Опять твое кислейшее кошире пить? Знаешь, а давай!» Пока мы перетаскивали ящики под тень пальмы, чтобы на них усесться, индейцы успели не только установить подобие стола, но и раскидать на закуску местную еду. Жареная рыба, хлеб, косава, зелени, даже кокосы. «Ну, за победу!» Я поднял чарку. «Спасибо за помощь, Нех!» «Это вам спасибо!» отозвался он. «Без вас остров мог стать очередным испанским пристанищем!» «За победу!» «Да, непростые выдались деньки!» Кашири, как и раньше, отдавала кислятиной, но хорошо освежала. «Слушай, извини, что начну с вопроса в лоб. Не в обиде, что мы клад сами поделили?» «Ты ведь нам помог в его поиске?» «Ерунда!» Нахуэль приступил к Касаве и продолжил уже с набитым ртом. «Куда нам сдался этот порох, ядра, клинки и прочее?» «А серебро? Его мы нарыли тоже немало?» Я кинул взглядом шесть сундуков, ждущих своей погрузки на рапиру. «И что нам с ним делать?» С индейцами не торгуются, их грабят и убивают. Пытаться с ними наладить контакт считается делом позорным. А вот за то, что остров сберегли, я вам дичайше благодарен. Это и есть лучшая награда. Ага, такие вот мы кровожадные пираты. Изгои общества, блин. Забавно, не то слово. Очень часто самым здравомыслящим оказывается угнетаемое меньшинство. Еще Марк Твен говорил, что 95% людей – идиоты, и время раз за разом доказывает, что это отнюдь не пустые слова. Это много кто говорил, даже Брэдбери. Идиотизм в данном случае – понятие относительное. Нахуэль разлил по второй. Так уж устроено наше общество, это его костяк, основная масса живет на волне стереотипов, традиций, моды и прочих предрассудков. Любой шаг в сторону кажется им кощунством либо глупостью. И когда отдельный индивид, отбросив условности, начинает думать своей головой, стадо топчет его за инакомыслие. Стадо не терпит уникальности. «Есть такое», — кивнул я. «И знаешь, чем глупее человек, тем больше у него потребность прибиться к большой свирепой стае». «А знаешь почему?» Нех покручивал в воздухе чарку так, словно был готов прочесть лекцию. «Потому что там успокоят и скажут, как надо думать. А когда работаешь своей головой, быстро понимаешь, что мир построен на костях, лжи и манипуляциях. И что понятия добра и зла из древли крутят на 180 градусов». «Горькая правда или сладкая ложь?» «Именно». Он собирался отпить, но вместо этого продолжил. Большинству проще выбрать сладкую ложь, которую затем облекают высшими смыслами, справедливостью, моралью, гуманистическими ценностями, а там, где сильно преобладает моральность, гибнет интеллект. Но что-то меня занесло. Слова-то какие, усмехнулся я. И не скажешь, что индеец. Выходит, мы с тобой во многом схоже, раз на Карибах выбрали амплуа популярных фракций. Предлагаю за это и выпить. Следующая пара часов пронеслась незаметно. Алкогольное опьянение в виртуале не сильно отличается от реального. Разве что трезвеешь быстрее, а до рвотного рефлекса доходишь только в самых крайних случаях. Если цепляться к реализму, то это можно легко объяснить более здоровым и крепким виртуальным телом, которое даже на начальных уровнях здоровее, чем в реальном мире. Нахуэль оказался отличным собеседником. Порой его заносило в индейские темы, от которых тянуло в сон, но в целом по итогам посиделок мне не раз хотелось твердо пожать ему руку. «Хороший мужик, прямой. Во время разговора я не умолчал о своем клане и о всех приключениях, что произошли со мной на просторах Карибов». «Большинство игнорируют потенциальную мощь индейцев», — продолжал он. «Все думают, что проще нафармить опыт на убийствах, нежели объединяться». «Я и сам так думал. Твои неписи не похожи на настоящих убийц, особенно если дело касается морских сражений». «Ой-ей, и ты туда же. У нас есть свои положительные стороны. Во-первых, индеец — это почти всегда стелсер, способный даже голышом прокрасться в лагерь врага. Во-вторых, мы не жрем тонны пороха во время боя. Нам хватает томагавков, дротиков, стрелы, копий». В-третьих, индейцы могут крышевать мелкие порты, охраняя их от недоброжелателей. Звучит хорошо. Я заложил руки за голову. Попробую толкнуть соклановцам такую идею. Давай, ага. И вообще запомни, Рудра, чем сильнее твой стиль боя отличается от общепринятого, тем больше шансов одержать победу. А теперь давай по последней, и я пойду. Дела ждут нахуэль сделал логаут индийцы ушли во освояси, а я остался на берегу стеречь сундуки и дожидаться рапиры неужели этот чертов квест подошел к концу и что скажет илья когда узнает о его выполнении как отреагирует на мою коллаборацию с другими пиратскими кланами когда узнает детали пройду ли я испытательный срок все это только предстояло выяснить. После выполнения квеста уверенности в том, что меня окончательно примут в клан, значительно прибавилось. Сундуки, набитые деньгами, были явным свидетельством моего успеха. И пусть теперь кто-нибудь только попробует выдать очередную неудачную шутку в мою сторону. Посмотрим, что он скажет на блеск серебра. Я бродил по берегу, гордо поглаживая рукояти ятаганов». Дни, проведенные на острове, казались сумбурными, бесконечно долгими и насыщенными. Но проживая их, я словно стал другим человеком. И дело было не в ятаганах и медальоне, которые прибавляли мне изрядное количество очков характеристик. Дело было в чем-то внутреннем и сакральном. Из новичка, которому достался корабль чуть ли не по блату, я превратился в того, с кем стоит считаться – и рассчитывал и дальше сохранять этот статус. Быть может, в глобальном масштабе мой клад был не таким уж и оглушительно большим, но «Маленькие победы» — залог больших дел. Квест на сокровища пройден, но загадочный манускрипт так и остался недосягаем. Интуиция подсказывала, что он сможет серьезно повлиять на исход турнира, и в частности на мое участие в нем. А значит, рецепт чудопушек будет у меня, чего бы это ни стоило. Но прежде всего следует разобраться и с другими вещами. Во-первых, выслушать вердикт по моему испытательному сроку. Теперь я был уверен, что даже если не пройду его, то продолжу жизнь на Карибах. Буду искать, где можно заработать, или наймусь кому-нибудь в команду. Но ни за что не упущу шанс разгадать секрет флибустьерской империи. А еще мне было интересно, кто такая Аннели, Строгая и извительная девушка со вспыльчивым характером наверняка хранила собственные тайны. Тайны, в которые, возможно, не стоило лезть. Но интуитивно я чувствовал, что могу найти к ней подход. В конце концов, мы уже доказали друг другу, чего стоим. А впереди нас ждет, вероятно, один из самых сложных и мифических квестов виртуального мира. На горизонте появилось судно, курс которого лежал прямиком на остров. Рапира приближалась. Пришло сообщение от Адриана. Рудра, привет! У тебя проблемы! Нам нужно кое-что обсудить.